Глава 18. Неясные предчувствия, которые с каждым прожитым днем становились все сильнее, заставляли меня торопиться и рисковать. Я почти не покидала библиотеки, возвращаясь в покой Лайна лишь для того, чтобы наскоро перекусить и уснуть. Сабир признавал за мной полное право пропадать с целыми ночами или днями. Это как выходило. Может, я ему... Действительно нравилось. Он не задавал вопросов, не лез в душу и не надоедал. В общем, вел себя джентльменисти некуда. Правда, не оставлял своих тонких намеков и откровенных шуток. Но это компенсировалось тем, что в любое время суток меня ожидал красиво накрытый стол и горячая еда. Как он угадывал, когда я вернусь? Пасьянцы, что ли, раскладывал? Иногда. В самый глухой предрассветный час я пробиралась в церемониальный зал в надежде, что статуя вновь появится и даст ценный совет. Но ожидания не оправдались. Стена оставалась стеной, сколько я не просила ее вновь открыться. Приходилось уходить, несолоно хлебавши, спиной ощущая злобные взгляды изваяний. Перелопачивая в библиотеке тонны пергаментов, я чувствовала себя уже не читателем, А докером, Лихорадочные метания от стеллажа к стеллажу, попытки разобраться в надписях на неведомых языках, это выматывало не меньше, чем разгрузка дров. Бумагам, оказывавшимся на столе командора, уделялось особое внимание. Я изучала их со всей прилежностью. Но тщетно, чаще всего это были отчеты фуражиров, давно стертые с лица земли армии. В очередной раз. Набегавшись до состояния близкого к обморочному, я уселась прямо на пол и со всей силы треснула себя по голове. «Где твоя выдержка? Судорожные телодвижения сейчас дадут так же мало проку, как кипятильник, опущенный в озеро. Мысли логически. Что ты искала в ложном архиве?» Подстегнутая этой мыслью, как шпорами, я бросилась вдоль стеллажей, сметая на пол свитки неподходящего размера, искомая, как всегда, оказалась в самом дальнем конце библиотеки, в недрах последнего шкафа, свернутые в рулон карты. Их было великое множество, потрескавшиеся от времени, с подозрительными темными пятнами и остатками воска. Выбрав наугад первую попавшуюся под руку, я расстелила ее на полу, Прижав норовившие изогнуться края светильниками, и присвистнула от удивления. Часть головоломки с громким щелчком встала на место. А Ларчик просто открывался. Титаническим усилием воли я запретила себе скакать от радости. Вторая часть задачки была посложней, и без нее теперешнее открытие не стоило и выйденного яйца. Немного успокоившись, Я стала раскатывать карты одну за другой, пытаясь хотя бы частично восстановить ход Вороньей войны. Почти на всех манускриптах, руками, давно почивших военачальников, было нанесено огромное количество символов. Чтобы разобраться во всем досконально, предстояло разложить карты по давности, а после, путем сравнения и анализа, ух, самое слабое мое место, разобраться в обозначениях и символах. Я вынула меч из ножен и положила его рядом с собой. Если библиотеку посетит Командор, то времени вытаскивать клинок у меня не будет. Спустя несколько часов я определила значение символов. Черная пунктирная линия обозначала границы земель, находящихся под властью ворона. Черные десятиконечные звезды, стоянки его войск, синие круги с белой точкой в центре, укрепленные позиции Сабиров. Крохотные стрелочки, маневры отдельных частей. Это удалось разобрать благодаря мелкому изображению тигра напротив одной из них. Дальше пошло легче, и вскоре удалось почти полностью прочитать одну из карт. Она датировалась ноябрем года, когда ворон был убит. Если принять в расчет рассказ Айса, выходило, что оборотень прав, не людей действительно свихнулся. Даже я, полный профан в делах военной тактики и стратегии, могла это понять. По карте выходило следующее. Армию сабиров заперли на побережье, к югу от Аметистовых гор. Со стороны впадающего в море Сорога их сдерживали части Ольтов. Путь к горам перекрыло основное войско Ворона, а морские пути сторожили корабли неизвестных мне Таиров. Последнее было только предположением, но на изображениях маленьких корабликов было клеймо «Ворона». Воинство Сабиров, лишённое возможности манёвра, было взято в клещи. «Ворону» оставалось только подойти ближе и захлопнуть ловушку. Вот тут-то и началась катавасия. На более поздней карте ситуация кардинально изменилась. Полкини людей отступали. Места их былых стоянок занимали теперь синие круги, давая собирам возможность развернуться для атаки, в которой уже не было нужды. Ворон умер. Это было изложено мелким каллиграфическим почерком на полях карты. Неувязочка получается. Отступали тани, пока он еще был жив. С трудом верилось, что ворон, десять лет успешно воевавший, Вдруг сбрендил и начал совершать столь нелогичные поступки. Скорее всего, он знал что-то, чего не знали другие, и попытался вывести войска из-под удара. Не вышло. Оставалось только выяснить, что же он такое знал и каким боком к этому причастен предавший. Беда в том, что, располагая таким обилием сведений, я просто терялась и не могла понять, где тут главное, а где второстепенное. Оставалось шарить наугад. Милая статуэтка просила меня найти предавшего. Пришлось рассуждать вслух. И если на секунду предположить, что в этом есть резон, и спустя полторы тысячи лет он все еще жив, я выдохнула, чувствуя, что хожу совсем рядом с разгадкой. И если принять за основание, что предавший — не главная причина того, что война была проиграна, а всего лишь предпосылка и оборванец. Меня подбросило вверх, как пружиной, забросив обратно в шкаф карты и не особо беспокоясь о том, что командор может заметить беспорядок на стеллажах, я рванула в сторону выхода. Путь от библиотеки до башни был не близкий, и это дало еще десяток минут на обдумывание. Из сотни имеющихся вопросов ответ получили только четыре. Теперь я четко знала, для чего предназначен замок Рос, почему тут столько сабиров, зачем здесь держат не людей, и почему башни, где они живут, находятся в столь плачевном состоянии. Все остальное относилось к разряду хрипких предположений, отчаянно нуждавшихся в доказательствах, за которыми предстояла неблизкая дорога. И черт с тем, что эти доказательства только подхлестнут извращенную фантазию его превосходительства. Ведь он, в отличие от нелюди, находится в полной уверенности, что я — реинкарнация ворона». На улице было еще светло. После полумрака библиотеки и неверного освещения замка серый зимний свет показался слишком ярким и ударил по глазам, как лампочка в кабинете следователя. Добравшись до дверей башни, я остановилась в раздумьях. «Без помощи сетов не обойтись» но подниматься наверх не хотелось, тем более я дала слово никогда здесь больше не появляться. Оставалось, как всегда, положиться на всемогущество клинка. Вынув из-за спины меч и усевшись прямо в сугроб, я уткнулась лбом в рукоять, постаралась сосредоточиться и до мельчайших деталей представить комнату, в которой жили нелюди. Стены, покрытые копотью. Черный отсажи камин, заколоченные окна. Картинка постепенно выстраивалась, всплывали мелкие подробности. Трещина на третьей плите слева от входа, паутина под потолком. Вскоре начало казаться, что стоит открыть глаза, и я действительно увижу комнату. «Ну же!» — прошептала я клинку. По рукояти прошла легкая дрожь, картинка чуть подернулась туманом И сразу вслед за этим, в воображаемом зале начали проступать нечеткие тени. Вот сгусток темноты, чуть раскачиваясь, прошел из одного угла в другой. Это рах, подложил дров в очаг. Рядом мелькнула легкая тень. Рысь, как всегда, не находил себе места и беспокойно бродил по комнате. Еще три тени почти неподвижно сидели в центре: бродяга, айс и арк. Вдруг угольная тень барванца шевельнулась и начала поворачиваться в мою сторону. Я поспешила отвернуться и сосредоточиться на том углу, где обычно сидели сеты. Их тени возникали неохотно, словно сопротивляясь моим попыткам подглядеть. Четкости не было, просто чуть более плотное марево. Дев. Суд тихо позвала я. Я жду вас у скамьи в саду, на том самом месте. Приходите как можно скорее, есть новости. Стоило прошептать последнее слово, как по мысленной картинке поползла жирная, как откормленная змея, трещина, и вскоре комната разлетелась на сотню осколков, как стекло, по которому врезали тяжелым армейским ботинком. Клинок раскалился и моментально остыл. Конец связи. Фельдшер вырвал провода. Я была готова дать в залог все 32 зуба, что к этому причастен барванец. Пришлось открыть глаза и попытаться вылезти из сугроба. Далось это тяжело. После импровизированного сеанса материализации чувственных идей я ощущала себя аналогом половой тряпки. На то, чтобы добраться до скамейки, ушло добрых 15 минут. Эстонский спринтер. И тот бы обогнал. Теперь оставалось ждать. Конечно, надежда, что меня услышали, была мизерной. Слишком быстро бродяга учуял чужое присутствие. Ожидание оказалось долгим. Прежде чем из темноты бесшумно появился Сет, мне пришлось полчаса топтаться на холоде. «Ты звала?» Констатировал Дэв. «Да». «Сот скоро будет здесь. Возникли некоторые проблемы. Что ты хотела рассказать? Желтые глаза вампира внимательно изучали мою новую одежду, и на его лице расплывалась гримаса брезгливости. Гардероб Лайана не произвел на Деву впечатления. Рассказать потом. Сколько времени займет дорога до аметистовых гор? Если на хороших скакунах пару недель? От досады я прикусила губу. Есть способ добраться туда быстрее, например, через ворота. Если ты хочешь оповестить о своих передвижениях Командора, то можно и через ворота. Суот призраком возник из моей спины. Через три дня мне надо быть рядом с Аметистовыми горами. Сабиры не должны знать, куда я направилась. Дэв скептически оскалился, продемонстрировав белые клыки. Это невозможно. «Две недели. Если скакать во весь опор и иметь сменных лошадей, двенадцать дней. Но это самое меньшее». «Мне нужно быть там раньше. Мы не каменные драконы и не можем перенести тебя туда. Ты зря позвала нас». Деф развернулся, чтобы уйти, когда я ухватила его за полу ветхого плаща. «Что за каменные драконы?» «Это легенда, не больше» о том, что в любых горах есть драконы. Необычные, равнинные, которые только и могут что нападать на домашний скот, и то только стаей, а гигантские каменные ящерицы с размахом крыльев в половину этого сада. Ольты твердо верят, что эти существа спят крепким сном почти в каждой горе. Говорят, что некоторые из них служили ворону. «А как их разбудить?» «Я говорил, что ты забавная». Дэв усмехнулся. «Это только легенда, наподобие твоих историй про Дракулу. Даже если каменные драконы действительно существуют, те, кто мог бы их разбудить, канули в забвение много лет назад. Ольты утратили большинство своих знаний, впрочем, как и мы». Сет замолчал, выжидательно уставившись на меня. «Я знаю, где искать предавшего». Это было враньем лишь отчасти. Просто вместо «знаю» уместнее было сказать «предполагаю». Если я его найду, то докажу, что это... Для наглядности мне пришлось ткнуть пальцем в башню. Не ворон, а самозванец. Но для выполнения первых двух пунктов нужно как можно скорее очутиться в уметистовых горах. Я еще раз говорю, невозможно... «Даже если бы у нас были какие-то тайные книги Ольтов или...» «Книги есть. И Ольтов, и Оборотней, и даже ваши найдутся. Хоть букинистическую лавку открывай. Вы сможете найти среди них нужную». Суот растерянно кивнул. «Думаю, да, но откуда у тебя?» «Не у меня, а у командора». «Он, конечно, будет против, но кто его спрашивает?»